Глава двадцатая. «В деревню схожу. Мужики помогут. Вначале сухостой рубить нужно, чтобы, значится, сушить не надо было». Как само собой разумеющееся произнес он, одним махом решая одну из самых первостепенных проблем. «А снег растает, да в лесу просохнет. Так уж и заготовкой заняться нужно». «Молодец он. Чем дальше, тем больше радуюсь, что мы встретились». Вспоминаю бывшего мужа, И понимаю, какая разительная разница между этими двумя мужчинами. Костя в доме никогда ничего не делал. Ни полочку прибить, ни с сантехникой разобраться. И даже, по-моему, гордился этим. Так было всю нашу семейную жизнь, и я считала это нормой. Только сейчас поняла, как приятно, когда рядом находится человек, который может решить бытовые и не только вопросы. При этом делает это не задумываясь, считая обычным делом. Никита, а ты не хотел бы перебраться к нам? Помог бы дом привести в порядок, да и Матвей под присмотром. Задумчиво предложила и замолчала, наблюдая за его реакцией. Мы к тому времени добрались уже до дымоходов на третьем этаже, пройдя от низа и до самого верха. Я начала замерзать, и дело не только в непогоде за окном. Наверное, сказывалось и вчерашнее недомогание тоже. Но было интересно разобраться хотя бы на примере одной печи. Мужчина остановился и серьезно задумался, глядя мне прямо в глаза, а я, желая подкрепить свое предложение весомым аргументом, добавила: Я заплачу. Как только последние звуки этой фразы слетели с моих губ, я поняла, что только что все испортила: слово, не воробей, вылетит, не поймаешь. Исправить уже ничего было нельзя. Все радостное настроение моментально с него слетело, как поземка с дороги при сильном ветре. Да разве ж я за деньги? «Госпожа, вы ведь сына мне спасли, и это навсегда так. Я же просто помочь. Да и чтоб, значится пределе быть», — в его голосе проскочила обида. «А вы сразу про деньги». Мне стало стыдно. Прочистив горло и прокашлившись, решила исправлять ситуацию. Прости, Коля обидела. Не задумываясь, подстроилась под его стиль построения фразы. Примерно так разговаривала моя бабушка. «Правда, не хотела». Ну а помощник нам в самом деле нужен, сам видишь, поэтому и позвала. Мужчина еще несколько секунд стоял и молча меня разглядывал, а потом, приняв решение, ответил: служить в доме это почетно. Да и поместье два года, посчитай без хозяина, стояла. Без дела все, измаялись. Согласен я, колес ребенком возьмете. Не могу я его бросить. «Один не может бросить, другой не может бросить. Можно подумать, я прошу об этом». Беззлобно проворчала, вспоминая утренние слова Матвея. На вопросительный взгляд Никита ничего не сказала. «Ну вот и отлично. Пошли уже обедать. Заждались нас, наверное». Спускаясь по лестнице, Никита, прерывая молчание, спросил. «Госпожа Арина, а что произошло с вашим вороном?» — видел утром, что с крылом у него что-то. «Это да». Гриша с утра расстроил. Еще вчера я думала, что он уже восстановился, и можно будет в ближайшие дни выпустить его на свободу, но сегодня заметила, что у него заболело крыло. Да так сильно, что все утро он передвигался только на лапах, практически не используя крылья. Не знаю, может, вывихнул. Никита с веселым изумлением посмотрел на меня и, пытаясь сдержать смешок, произнес Никогда такого не слышал про птиц. Я тоже, но других вариантов у меня нет. Непонятно, что случилось. Видно, что он мучается, но чем помочь не знаю, и это угнетает. Может, само пройдет. Уже подходя к кухне, я услышала интересный разговор и все хорошее настроение сразу улетучилось, вовремя остановилось. Тихонько стоя за неплотно прикрытой дверью, мне было все прекрасно и видно, и слышно. Ульяна и Марфа стояли посреди кухни, близко напротив друг друга, и переговаривались, а за их спинами был виден почти полностью накрытый стол. Видимо, я действительно не ошиблась, и нас уже ждали. «Ульяна», — негромко сказала Марфа, продолжая начатый разговор, — «я все прекрасно вижу и слышу, хоть и подводить на старости лет стали и уши, и глаза. Не Арина это». Ульяна стояла, внимательно и серьезно разглядывала старую служанку и молчала. «Ушла наша девочка, да?» Тетя продолжала молчать, явно не зная, что ответить. «Ну скажи что-нибудь, извелась ведь я вся. В один момент посмотрю — Арина. В другой гляну — не она. Успокой сердце-то моё. Я права?» — проговорила она и замолчала, ожидая ответа я зато и вдыхание тоже ждала что ответит ульяна ее нервозность и напряженность было прекрасно видно, и все-таки она решилась да ушла арина вслед за матерью ушла плечи марфы поникли а руки опустились она печально улыбнулась и обреченно пожала плечами вот так я и поняла нет больше наших девочек она всхлипнула и ладошкой стерла слезы со щек после тех двух дней да другая душа пришла ульяна кивнула ох и что делается то мне легче стало после того подумалось, что родная кровь то осталась, поэтому решила считать ее еще одной моей племянницей эта арина не виновата, что так получилось хорошая она там у себя ее жизнь не была легкой, а потом и вовсе закончилась. Видимо, богиня прородительница решила и нам облегчение принести, и девочке дать шанс прожить жизнь подольше. Марфа кивнула и присела на лавку. Опущенная голова и предательски дрожащие руки, когда она закрыла ими лицо, выдавали свою хозяйку с головой. Мне было сложно видеть пожилого человека в таком состоянии, и я ничем не могла ей помочь. Сейчас она должна либо принять то, что только что узнала, либо А вот про второй вариант думать не хотелось. Если выберет второй, то постараюсь как-то помочь устроиться им с мужем, но мне рядом нужны люди, которым я буду полностью доверять, и решение — это она должна принять сама. Кстати, о муже. Я так сильно увлеклась увиденным, что, когда слова Николая прозвучали за спиной, вздрогнула от неожиданности. «Арина, а я вас везде ищу. Обедать же пора» произнес он и подтолкнул и меня, и Никиту в кухню. По всей видимости, он тоже услышал состоявшийся разговор. «Разведчиком мне не быть. Два промаха за раз. И Николая не заметила, и позволила Никите услышать разговор. Так попасть в просак – это постараться надо. Буду решать вопросы по мере поступления». И вначале хотела получить ответ от Марфы, поэтому, зайдя, пристально вглядывалась в ее лицо. Она уже отняла руки от лица и, посмотрев на меня тяжело, вздохнув, проговорила. «Арина, все готово, на столе, только вас дожидались. Я и капусту твою красную принесла». Я выдохнула и расслабилась. До этой секунды даже не понимала, насколько я была напряжена. Она приняла меня. «Иди ко мне, девочка ты наша», — проговорила она, поднимаясь, а когда я подошла, крепко обняла. «Спасибо». Она только кивнула. И теперь уже мы втроем, Ульяна, Марфа и я, молча смотрели на Никиту, который переводил удивленный взгляд с одного участника разговора на другого. У двери молчаливой горой стоял Николай, перегораживая выход. «Ты же понимаешь, что не стоит кому-либо рассказывать о том, что ты видишь или слышишь здесь?» спросил Николай. В его голосе не было угрозы, но вот во взгляде даже по моей спине побежали мурашки. Никита повернулся к нему лицом и открыто посмотрел в глаза. «Никто и никогда не сможет сказать, что я кого-то предал. А Арина мне сына спасла», — произнес, а сам стоит прямой, как струна, сжимая кулаки. Задел его этот вопрос. «Николай не хотел тебя обидеть. Но ты же понимаешь, чем грозит нам всем, — если кто то узнает эту тайну лишнее слово на стороне принесет нам всем большие неприятности вмешалась ульяна никита перевел взгляд в котором еще плескался гнев на тетю понимаю не вчера родился но за меня не переживайте от меня никто ничего не узнает клятву даю жизнью ребенка вот и хорошо давайте уже обедать закруглила я неприятный разговор.